Утро выдалось суматошным. Первым делом Одиссей решил выяснить у своей помощницы, что ей известно о Елене. Но оказалось, что Афина, сославшись на необходимость срочно осмотреть труп вчерашнего финикийца, уже спустилась в подвал. Одна из нижних кладовых, где обычно хранились скоропортящиеся продукты, была освобождена и туда по приказанию именевая снесли тела всех убитых. Не желая мешать девушке, Одиссей решил отложить выяснение отношений до вечера. Что-то ему подсказывало, что Афине все-таки можно доверять. Всего во дворце оказалось 10 трупов, восемь гвардейцев, охранявших ночь похищение покоя царицы, сокровищницу и южные ворота Акрополя, командир караула и давешний наемный убийца. Кроме того, пятеро убитых было в порту. Что в точности там произошло, еще предстояло выяснить, для чего Одиссей собирался после обеда поехать в гавань. Однако, судя по рассказам очевидцев, нападение на караул, охранявший новый секретный корабль, было совершено одновременно с нападением на цитадель. Там действовала вторая группа злоумышленников, и, очевидно, не обошлось без боя. Все пять стражников были убиты, возможно, нападавшие тоже понесли потери, но тела своих погибших, похоже, они забрали. Одиссей расположился в пустующих покоях царицы и принялся за опрос свидетелей. Все, кто в момент похищения Елены находился во дворце и могли пролить свет на произошедшее, были тщательно им опрошены. Выслушав к обеду один и тот же рассказ десятки раз, Ваертит убедился, что стражи северных ворот и прислуга царя ничего путного сказать не могут повторяют слухи и противоречат друг другу. Все они в ту ночь либо крепко спали, либо ничего не слышали. По-настоящему ценный свидетель был только один – ключница, которая первой увидела тела стражников. Она подробно описала, когда и где обнаружила убитых, как подняла тревогу и как были найдены трупы гвардейцев, охранявших южные ворота. Вся троянская делегация, за исключением пропавшего принца, Ночевала в порту и была арестована позже. Как только на посольском судне узнали о происшествии, корабль снялся с якоря и попытался скрыться. На первых порах беглецам удалось, воспользовавшись суматохой и утренним туманом, выйти в открытое море. Однако уже к вечеру того же дня их настигли быстроходные спартанские манеры и сопроводили в гавань Аргоса. Там, в царской тюрьме, и содержались незадачливые приамовые парламентеры, равно как и экипаж корабля. Одиссей особо не рассчитывал получить от них сколько-нибудь полезные сведения. В отличие от миневая он прекрасно понимал, что Парис подставил своих соотечественников, не известив их о побеге. Поэтому к похищению они непричастны и, скорее всего, ничего не знают. Он твердо решил, что ключ к проблеме надо искать здесь, в Спарте. Прекратив бесполезный опрос свидетелей и взяв ключницу в качестве сопровождающей, Ваертит решил внимательно изучить дворец, чтобы полнее представить себе картину преступления. Цитадель Спарты была схожа с аналогичными постройками в Микенах и Теринфе. Мощные циклопические стены окружали строение Акрополя, в который входил дворец правителя и святилище Афины Павады. Крепостная стена – представляло собой гигантское сооружение 7 метров шириной. Она состояла из двух кладок, пространство между которыми было заполнено мелким песком и утрамбованной породой. На верхней части стен могли свободно разъехаться две колесницы. По периметру цитадели располагалось 12 башен, однако в мирное время охранялось только 4 из них, непосредственно расположенные над воротами. Ворот имелось двое южные и северные. Через первые проходила дорога, которая затем по пологим пандусам, повторяя периметр холма, на котором была расположена крепость, спускалась в долину. Петляя среди домов городской бедноты, она через рыночную площадь нижнего города извилистая лента шла в сторону порта. Именно этой дорогой воспользовались похитители, чтобы увести царицу. Вторые ворота выходили к аристократическому кварталу, расположенному сразу за небольшим садом, в котором произошло давешнее нападение на Афину. Помещения дворца Меневая были построены еще во времена правления предков его тестя, приемного отца Елены. Резиденция представляла собой двухэтажный комплекс помещений, сгрудившихся вокруг просторного тронного зала Мегарона. На крыше находилась открытая терраса, на которой вчера ужинали герои. Большая часть помещений первого уровня была служебной. Многочисленные кладовые соединялись коридорами, перемежались вестибюлями и ванными комнатами. Сам тронный зал занимал центральную часть дворца и имел высоту двух этажей. В него вели богато украшенные, обитые бронзой и инкрустированные слоновой костью двери. По второму уровню вокруг Мегарона, как по галерее располагали спальные помещения царя и царицы, Они находились напротив друг друга. С обеих сторон их разделяли спальни для гостей. Из царских покоев по широкой деревянной лестнице можно было спуститься в коридор, а из него либо вернуться в тронный зал, либо через широкий, увитый плющом и виноградом портик выйти в обширный двор. Из опочивальни царицы такая же эстакада вела к задней части дворца и выходила на хозяйственный двор. Чтобы проникнуть во дворец, Злоумышленники воспользовались именно этим входом. С другой стороны хозяйственного двора имелся проход к расположенному в углу Акрополя святилищу Афины палады. Под дворцовым комплексом находились подвальные помещения, в которых располагались тюремные камеры и кладовые для скоропортящихся продуктов. Заглянув в одно из таких помещений, Одиссей узрел Афину, как ни в чем не бывало кодующую над телами убитых. Девушка настолько была увлечена прозекторством, что не обратила на вошедших никакого внимания. «И не страшно ей одной, с мертвецами. Вот бестия», — выругался про себя Оэртит, — «откуда скажите на милость у нее такие навыки? И это странное, чтобы не сказать больше, внешняя схожесть с Еленой. Не нравится мне все это». Оставив помощницу в покое, но твердо решив вечером обязательно во всем этом разобраться, Одиссей, сопровождаемый ключницей, продолжил изучение дворца. Старуха открывала все новые и новые двери, а Лаертит внимательно осматривал помещение. Исходя из того, что удалось выяснить в результате опроса свидетелей, он пытался составить более или менее четкую картину преступления. Постепенно в его голове стал вырисовываться следующий сценарий. Каким-то образом, минуя стражу у южных ворот, злоумышленники проникли на хозяйственный двор цитадели. Произошло это сразу после развода второго ночного караула. Похоже, для этого супостаты воспользовались дренажной системой дворца. Дело в том, что на уровне подвалов, под всем акрополем, включая дворы и стены, существует обширная сеть каналов для отвода дождевой воды и нечистот. Осматривая ливневку, Одиссей обнаружил, что канализационную решетку у входа святилища святилище повады недавно снимали. В то же время ключица утверждает, что систему не чистили с осени. Оставалось неясным, как преступники проникли в подземелье, ведь все наружные входы в галереи блокированы, а схема является государственной тайной, известной лишь избранным. Судя по всему, прямое отношение к этому факту имело внезапное исчезновение, либо предательство, придворного механика Архимеда. С территории хозяйственного двора супостаты совершенно беспрепятственно проникли внутрь самого дворца. Значит, впустил их кто-то из своих. Не сама ли царица? Затем, перебив охрану, похитители обыскали дворец и очистили сокровищницу. Здесь тоже не обошлось без предательства, поскольку ни один из стражников не оказал ни малейшего сопротивления, что было невероятно. То есть приближение нападавших не вызывало у гвардейцев никаких опасений, что могло произойти только если первым к ним подходил кто-то хорошо знакомый. Для того, чтобы скрыться, похитителям пришлось убрать внешнюю охрану. Снаружи цитадель патрулируется двумя отрядами гвардии, которые располагаются в караульных помещениях у южных и северных ворот. Стража северных ворот ничего не слышала. Охранники же южной стены, мимо которых должны были пройти злоумышленники, были умершлены. Причем те из них, кто в момент нападения находился на посту, были мастерски убиты холодным оружием, а спящие в караульном помещении задохнулись от паров какой-то отравы. Расправившись с охраной, похитители направились через Нижний город в сторону гавани. Таков, в общем, был сценарий нападения. Надо признаться, план злодеев удался на все сто и прошел на удивление гладко. Слишком гладко. Клянусь без предательства не обошлось. Но кто? Парис? Слуги царицы? или все-таки она сама? Остаются неясными два обстоятельства. Во-первых, кем были Елена и Парис в этом великолепно подготовленном и разыгранном, как по нотам, спектакле? Жертвами или организаторами? И во-вторых, что искали похитители в покоях царицы и в сокровищницы? Совершенно очевидно, что ограбление совершено лишь для прикрытия этих поисков. Да, золото и серебро увезено, однако украшения и драгоценности остались на месте. Хотя все сундуки и ковчеги, в которых они хранились, буквально перевернуты вверх дном. В кабинете миневая передвинута даже мебель, а со стен сорваны габелены и ковры. Неужели Нестор прав, и похитители искали злополучный скиптор Миноса? В таком случае нашли ли они его? Ворота Нижнего города охраняла стража, набранная из гражданского ополчения. У стражников проезд царского кортежа не вызвал никаких подозрений. Они привыкли к тому, что царица отправляется на морскую прогулку в столь ранний час. Таким образом, злоумышленники благополучно миновали посты Нижнего города и направились к морю. Когда они прибыли в порт, секретный корабль, скорее всего, уже был захвачен второй группой злодеев, спущен на воду, и готов к отплытию. Однако, обе группы были весьма немногочисленны, в общем, не более полторы дюжины поэтому остается неясным, откуда взялся экипаж для секретного корабля. Ведь, как утверждает миневай чтобы вывести Диеру в море и оторваться от преследователей, необходимо как минимум 50 гребцов и 5 матросов. Осмотрев последнее помещение в подвале и не обнаружив ничего нового, Одиссей вновь заглянул к Афине. Девушка развернула кипучую деятельность. Закончив осмотр напавшего на нее финикийца, она заставила слух разложить тела всех погибших на столах, и обстоятельно изучала трупы. Причем ее не смущали ни обнаженные части тел, ни вывалившиеся языки, ни ужасные раны погибших. Создавалось впечатление, что Одиссеева помощница занималась патологоанатомией всю жизнь. На вопросительный взгляд Лаэртида она только махнула рукой, дав понять, что говорить еще рано. Одисей не стал ей мешать и решил поехать в порт в надежде узнать что-нибудь новое от городской стражи или от начальника гавани. «Эвмей — Эвмей! — крикнул он слугу. Мальчишка тут же выбежал со стороны кухни, что-то дожевывая на ходу. — Запрягай лошадей, мы едем в порт. — Господин, они взяли с собой провизию всего на день, — заговорчески прошептал мальчик. — С чего ты взял? Старая кухарка рассказала, что накануне ей заказали лишь сотню пирожков с ячменем и медом. Кроме того, я выяснил это у ключницы, и кладовой пропало всего пять головок сыра и три амфоры с радосским вином. «Да, для экипажа из 50 человек и такого же количества рабов не густо. Однако само по себе это еще ни о чем не говорит. Может быть, у них было припрятано продовольствие в порту? Возможно, они купили еду накануне на рынке», – стал возражать Одиссей. Но заметив, что парень приуныл, решив, что добытые им сведения оказались не особо ценными, примирительно добавил, «Поручаю тебе разузнать об этом подробнее в порту и на рынке, пока я буду разговаривать с городской стражей». И имей в виду, вопрос этот архиважный, ведь если супостаты собрались путь в Илеон, им было необходимо запас продуктов на неделю. «Хорошо, мастер», – радостно ответил Евмей, подражая Афине в обращению к хозяину. И вот еще, что старая кухарка все время плачет и клянется, что дворцовый механик не мог предать хозяина. Ей-то почем знать. Она говорит, что они с Архимедом давно любят друг друга, и обычно он ночует у нее, А в ту злосчастную ночь механик не вернулся домой. Еще в обед ушел на рынок, и с тех пор его никто не видел. «Может, старик предпочел ей молодую Гитеру и остался в городе?» — засмеялся Вертит. и Евмей покраснел. В голове юного сычника явно не предусматривался подобный сценарий. «Ладно, ладно, не расстраивайся. После обеда проверим твою версию. А сейчас бегом на конючню и выгоняй колесницу во двор. Я буду ждать тебя там». А парень не промах, подумал Айртит, выходя во двор. Надо будет и дальше привлекать его к расследованию. Похоже, из него выйдет толк. Действительно, предательство старого Архимеда как-то не укладывалось в голове. Куда же он в таком разе подевался? Может, его похитили, чтобы выяснить, как управлять секретным кораблем? И все же, как ни крути, только он мог провести злодеев по ливневой системе во двор цитадели. Лучше его никто не знает устройства дренажных каналов. А значит, предательство исключать нельзя. Ход мыслей нашего героя прервался уга который уже выводил под узцы запряженного в одноосную коляску Воронова. Одиссей легко запрыгнул в колесницу и хлестнул коня вожжами. Тот взял с места в карьер, да так резво, что мальчишке пришлось запрыгивать на ходу. У ворот нижнего города было безлюдно. Лишь два молодых стражника, судя по виду из городского ополчения, азартно играли в кости, удобно примастившись в тени развесистого дуба. Одиссей осадил Воронова, соскочил на землю и направился в караульное помещение, в надежде застать там какое-нибудь начальство. Ему повезло. Старшина городской стражи как раз распекал двух солдат, стоявших перед ним на вытяжку. Это был пышнотелый уже немолодой человек, с мясистым носом, двойным подбородком и обширной плешью на голове. Кожаный нагрудник, надетого на нем богатого доспеха, слегка скособочился. Из-за этого изображенный на панцире грозный лик медузы Горгоны перекосило, что в свою очередь сделало обращающий в камень взгляд бестии немного застенчивым. Она взирала на окружающих, как бы извиняясь за неказистый вид хозяина. Несмотря на явный конфуз, офицер что-то очень сердито выговаривал воем, комично размахивая у них перед носом толстым кривым пальцем. «Да благоволят вам боги!» Ваертит остановился на пороге, прервав своим появлением пламенную речь Витии. «Прибудет счастье в твоем доме», ответил начальник караула, моментально оценив царственную стать вошедшего. «Какое неотложное дело привело тебе ко мне, Богоравный!» Тут же, сменив гневные интонации и жестом показывая солдатам удалиться, продолжил начальник стражи. «Я веду расследование обстоятельств похищения царицы по поручению пастыря народов Агамемнона, да не оставит его мудрость». Одиссей присел на скамью из белого мрамора, стоящую справа у стены, и огляделся. Караульное помещение имело весьма жалкий вид. От дыма круглосуточно сжигаемых факелов стены и потолок были покрыты толстым слоем сажи. Расположенный в центре прямоугольной формы очаг давно не чистился. Висевшее на стенах оружие было щедро засижено мухами и тоже закопчено. Все это, как, собственно, и облик самого начальника караула, красноречиво говорило о вот уже почти вековом мире, царящем в Лаконии. «Чем я могу быть полезен многоумному Одиссею?» Заметив осуждающий взгляд гостя, поспешил сгладить негативное впечатление хозяин. «Откуда тебе известно мое имя?» «А, впрочем, мой приезд уже наверняка обсуждался на рынке» безнадежно махнул рукой Уэртит, понимая, что об инкогнитое его миссии давно пора забыть. «Я хотел бы знать, кто дежурил в то утро, и можно ли с этими людьми поговорить. Сделать это проще простого, Богоравный. Дело в том, что я сам находился возле ворот, когда проехал кортеж царицы. Можешь подробно описать все, что видел, — обрадовался неожиданной удачей Уэртит, — но вначале поведай мне, из какого ты рода и чем занимаешься». Буду весьма опольщен, если смогу хоть немного помочь в столь важном деле. Чуть более услужливо, чем требовалось, ответил начальник стражи. А зовут меня Агисилай. Я судовладелец из Милета, но постоянно живу в Спарте. Мой род уже 70 лет поставляет пшеницу и вино в царским дворам здесь и в Микенах. Разве товары, идущие в Микены, разгружаются тут? Нет, большая их часть разгружается в Аргосе. Там находится мое представительство, которым заведует верный раб. Ты доверяешь невольнику управления торговыми делами семьи? Это очень преданный и безукоризненно честный раб. Моя семья приобрела еще его отца много лет назад. Он из тех корейцев, которых продали в рабство после захвата Милета. Я полностью доверяю ему. Сам Варгас наведываюсь редко, только когда еду к царскому двору. Здесь же, в Академоне, приходится управляться самому. В качестве гражданской повинности Совет Геронтов назначил мне командовать городской стражей. Видят боги, как трудна для меня далекого от военных дел человека эта литургия. Дело в том, что для городской стражи набирается еще совсем зеленая молодежь. Этот контингент воинов не так надежен, как царские гвардейцы, что охраняют Акрополь. Вот и приходится все время контролировать. Однако старейшины решили, что мне не будет сложно это делать, так как по роду деятельности я встаю не свет ни заря и отправляюсь в порт, куда практически ежедневно приходят мои собственные корабли или суда моих партнеров. Так как же насчет той ночи?» Бесцеременно прервал Одиссей затянувшуюся преамбулу разговорчивого судовладельца. «Ах, да! Прошу прощения, Богоравны!» спохватился Одиссевай и на удивление лаконично продолжал. Царица проехала мимо нашего поста в начале третьей стражи ночи. Кортеж состоял из четырех двуосных повозок, стольки жителей с грузом и колесницей с охраной. «Они проследовали без задержки. Ты ведь знаешь, Ванак, мы не имеем права досматривать или даже останавливать царский выезд. Кроме того, их сопровождали восемь верховых гвардейцев». «Верховых гвардейцев? Ты ничего не путаешь?» «Как можно?» – обидным голосом сказал начальник караула. «Странно. Ты что ж, узнал кого-нибудь из них в лицо?» «Нет, но на них была гвардейская форма». «Это ведь могли быть и переодетые троянцы?» – высказал сомнение Лаертит. «Теперь я понимаю, что да». Но тогда мы не предусматривались да и темно было. Может быть, ты или твои люди заметили еще что-нибудь? Нет, все было как обычно. Царица любит утренние морские прогулки и часто выезжает со своей прислугой в столь ранний час. Мы все привыкли к этому. Ты видел царицу или Париса? Нет, она всегда едет в закрытом экипаже, а троянец наверняка был с ней. Значит, ничего странного или необычного в то утро не было, еще раз уточнил Одиссей, поднимаясь со скамьи. «Абсолютно ничего, Багоравный Одиссей», подтвердил судовладелец, тоже приподнимаясь, чтобы проводить гостя. «Разве что...» «Что? Ну, отвечай, что же именно?» Одиссей резко повернулся и посмотрел Агисилаев в глаза. «Понимаешь, Басилевс», — замялся тот, «сразу за царской колесницей ехал открытый экипаж с прислугой. Одна из рабынь, как мне показалось, что-то обронила. Вначале я не придал этому никакого значения, мало ли что привидится. Однако позже... Когда я собрался идти в порт, на дороге в Пылине нашел вот это. Он вытянул руку, и на раскрытой ладони лежала удивительной красоты женская сережка. Одиссей взял украшение двумя пальцами и стал внимательно рассматривать на свет. Цельга была редкой работы, из чистого золота. По форме она напоминала маленькую булаву. Причем на балдашник был свит из тончайшей проволоки сквозь сетку, которой проглядывал кристалл Сморагна размером с пшеничное зерно. Сразу было видно, что украшение изготовлено на Востоке. И что ты по этому поводу думаешь? Даже не знаю, как сказать. Я разбираюсь в подобных вещах. Похоже на финикийскую работу. Такие серьги стоят очень дорого. Они никак не могли оказаться у рабыни. Рабыни бывают разные, задумчиво проговорил Одиссей. Ты же сам говоришь, что у тебя раб управляет целым флотом. Да, и все-таки это очень ценная вещь. За свою жизнь я повидал множество украшений. Но эта серьга особенная. Что ж в ней необычного? Взгляните внимательней Багоравный. Нигде нет даже следов пайки или клепки. В жизни не видел такой филигранной техники. Серьга как будто отлита целиком. Кто же из людей мог изготовить столь ажурную скань? Никто. Варитит оторвался от изучения украшения и с интересом взглянул на собеседника. Никто повторил окисела и добавил. Из людей. Такая работа под силу лишь одному мастеру, Гефесту. Ты хочешь сказать, что бог Демиурх лично спустился с небес, дабы подарить серьги одной из рабынь Елены? Одиссей скривил такую кислую мину, будто съел целый лимон. Может, все-таки обойдемся без небожителей? Я просто хотел обратить ваше внимание, хитроумный ванак, на эту странность, за затороторил торговец. А ты уверен, что ее обронила именно та рабыня? Ведь она могла лежать здесь давно? Прервал его триаду царь Итаки, давая понять, что не намерен больше обсуждать мистические версии. Не думаю, место слишком людное, чтобы такое украшение пролежало долго незамеченным. Я уверен, серьга появилась сразу же после того, как проехал кортеж Елены. Как выглядела та рабыня? Ты ее узнал? Нет, было слишком темно. Я лишь разглядел, что на голове у нее была финикийская шаль с узором из цветов. Больше, к сожалению, я ничего не заметил. Какое горе, какое горе, если бы я только знал что нашу прекрасную царицу увозят эти злодеи, стал картина причитать и рвать на себе волосы начальник стражи. Все это показалось одисею не очень искренним. Ну, да мало ли что у него в голове. Ваертит прекрасно знал, что торговцы в спарте недолюбливали царицу. Елена жила на широкую ногу, и с ее появлением и пришлось раскошелиться. «Я заберу эту сюльгу с собой», и постараюсь выяснить, кому она принадлежит, прервал притворные стенания судоводельца Одиссей и сунул украшение в кожаный подсумник на поясе. «Конечно, конечно, как посчитаешь необходимым, Богоравни? Я рад, что смог хоть чем-то помочь в государственном деле». Одиссей простился с Одиссеваем и направился к выходу из караульного помещения. Однако на пороге вдруг остановился и, обернувшись как бы невзначай, спросил, «А почему ты не рассказал о находке начальнику гарнизона?» или царю Менелаеву при предварительном расследовании. Он пристально посмотрел на командира стражников. Тот стушевался, взгляд его забегал. Наконец он промямлил что-то невразумительное, что якобы забыл и сразу не придал находке какого-либо значения. Все это решительно не понравилось Одиссею, но рассудив, что вряд ли сейчас можно добиться от Одиссея большего, он вышел из караулки и направился в сторону гавани. Дорога террасами спускалась вниз, то и дело перемежаясь с лестничными пролетами. Вокруг ютились убогие дома ремесленных предмессий. Раздумывая над услышанным, Одиссей не заметил, как оказался на рыночной площади, где по уговору его должен был дожидаться Эвмей с упряжкой. В этот полуденный час на Агоре было шумно и оживленно. Торговля шла вовсю. Одиссей протолкался сквозь толпу к противоположному выходу с площади и увидел слугу, который сидел в колеснице и опять что-то жевал. «Хозяин, в городе только и разговоров, что о похищении царицы за тараторию мальчишка. Все уверены, что здесь не обошлось без финикийцев. Одна тетка даже сказала, что царицу похитили, чтобы принести в жертву их кровожадному богу Молоху. Говорят, что для процветания их грязной работорговли постоянно необходимо приносить в жертву царскую кровь. Вчера в порту крепко избили финикийских матросов. Досталось и трем келикийцам, которые были с ними». «Не повторяй глупости, Эвмей. Финикийцы уже давно не совершают человеческие жертвоприношения. А если раньше и приносили в жертву людей, то только своих же первенцев мужского пола, намеренно сделав ударение на последнем словосочетании, успокоил слугу Одиссей. Мальчик с ужасом посмотрел на хозяина. А тот, как ни в чем не бывало, продолжил. «Да не бойся ты! Они приносили их в жертву в младенческом возрасте, чтобы их закопать под порогом дома. Убогий, но зачем?» Как зачем? На счастье. Объяснения хозяина настолько взволновали Эвмея, что всю дальнейшую дорогу в порт он только и делал, что причитал по поводу варварства и дикости ханаанских обычаев. Рассказ же об обряде обрезания вообще привел его в шок. Мальчишка умолк, а Одиссей наконец смог спокойно поразмышлять.